Люди думающие и не думающие. Вы наверняка знаете знаменитую статую «Мыслитель». Она изображает сидящего человека, который склонил голову и подпер ее рукой. Изваял ее французский скульптор Раден в 1902 году. Мыслитель — человек погруженный в глубокие раздумья. Он размышляет о конфликтах и тяготах окружающего мира. Недавно я видела копию этой скульптуры в садовом отделе универмага, и вот какие идеи у меня появились благодаря ей. В мире множество разных людей. Собственно, это и заставляет землю вертеться. Это и еще ветер. Но увидев мыслителя, я всерьез задумалась о мыслях, размышлениях и подобных вещах и пришла к выводу, что всех людей в мире можно разделить на две отчетливые категории – думающих и не думающих. Думающие задают много вопросов, всегда поступают осознанно, ищут причины и объяснения всему, что видят, слышат и делают. Не думающие бросают мусор себе под ноги, они не задумываются, как эта их привычка влияет на нашу планету. Из какого вы года люди, если по-прежнему считаете, что можно опустить окно машины и швырнуть мусор на улицу? Может, в 1968-м это и было модно, но так больше нельзя. Ребята, это совсем не круто. Нам всем стоит стать более думающими. Мы должны размышлять о своих действиях и их последствиях. Закон физики гласит, каждому действию соответствует противодействие равной силы. Понимаете, что это значит? Я тоже не понимаю. Просто процитировала предсказание, которое вчера попалось мне в печенье. Но суть вот в чем. Мы должны думать о том, что делаем на этой планете и что делаем с ней. Другой у нас нет. А кроме того, Земля – самая важная планета Солнечной системы, помимо Урана. Чем больше мы осознанно задумываемся о своих действиях и потреблении, тем лучше для нас. И под потреблением я имею в виду не только пищу. Я говорю о покупках и вещах, которыми мы пользуемся. Мы слишком много потребляем. Приобретаем новейшие модели компьютеров, телефонов, телевизоров, новую одежду, а все старое оказывается на свалках и в океанах. В этом нет ничего смешного, и мы, представители человеческой расы, должны об этом задуматься. Даже если вы представитель инопланетной расы, каким-то образом попавший на Землю, вы тоже должны об этом подумать. Все должны. Не только хиппи или обнимающиеся с деревьями, которых называют так, потому что им не безразлична окружающая среда, Мне тоже не плевать на экологию, хотя я не хиппи. Однажды я обнималась с деревом, но это было в 1970-е, и я просто по ошибке приняла его за свою подругу Джуди. Мы можем помочь природе и способны сделать многое. Во-первых, если вы не сортируете мусор и не сдаете его на переработку, я даже не знаю, что с вами делать. Мне не хочется орать на вас, но прошу, сортируйте мусор. Во Каждый способен беречь воду. Нет ничего проще. Для того и придумали групповой душ. Групповой душ – это весело, это по-дружески. Мои домработницы сначала сопротивлялись, но садовник их уговорил. Кроме того, можно ходить в супермаркет с многоразовыми сумками. Правда, мне всегда казалось, что любая сумка по умолчанию многоразовая. И, насколько я понимаю, если класть товары в магазине в свою сумку – Это называется кража. Получается, я призываю вас красть. Хотите сэкономить электричество? Выключайте приборы из розетки, когда не пользуетесь ими. Так, каждое воскресенье я вырубаю солярий и приглушаю свет в своем личном дискотечном зале. На несколько часов в день можно выдернуть из розетки шнур телевизора. Только не в тот момент, когда идет мое шоу «Лучше в любой другой». И не в неделю акул, потому что всем интересно узнать про акул. В любое другое время, пожалуйста, выключайте. Только никогда идет шоу «Холостяк», потому что на следующий день на работе все будут его обсуждать. И не во время шоу, значит, ты умеешь танцевать. Его нельзя пропускать ни в коем случае. Знаете что, забудьте о том, что я сказала. Оставьте телевизор в покое. Выключите лучший холодильник или другой ненужный прибор. Какой – решите сами. У каждого из нас есть знакомые, которые живут, не задумываясь о последствиях своих действий. Они не включают поворотники и не вешают новый рулон туалетной бумаги после того, как старый закончился. Как правило, они делают так не назло, просто не замечают. Давайте замечать то, что происходит вокруг. Чаще смотрите вверх. Чаще смотрите вниз. У этой привычки есть дополнительное преимущество «Вы не споткнетесь». И интересуйтесь. Дети всегда спрашивают «почему то?», «почему это?». Чаще задавайте вопрос «почему?», снова и снова, а потом еще раз и еще. Спрашивайте «почему?», пока не получите ответа. Или пока вас не выпроводит охрана. Возможно, это случится раньше, чем вы услышите ответ. Вопрос. Если Земля вращается со скоростью 1600 км в час, Почему я не могу подпрыгнуть на батуте в Лос-Анджелесе и приземлиться в закусочной в Фениксе через несколько минут? Почему? Задумайтесь об этом хорошенько.